Глава четвертая Жизнь внесла в наш план свои коррективы. Изначально предполагалось, что миссис Рэкел появится в кабинете на следующий день в четверг в одиннадцать часов утра. Однако, когда я позвонил ей около девяти, горничная заявила, что еще слишком рано, чтобы беспокоить хозяйку. Поскольку до десяти клиентка наша так и не перезвонила... Я снова проявил инициативу и на этот раз добился успеха. Я объяснил миссис Реккел, что Нира Вульф хочет лично обсудить с ней чрезвычайно важный вопрос. И она заверила, что будет у нас не позднее половины двенадцатого. Но ближе к одиннадцати сообщила, что позвонила мужу на работу, и тот сказал, если вопрос важный и конфиденциальный, то при его рассмотрении должны присутствовать они оба. Ее муж смог бы выкроить часок или даже больше после ланча, но на четыре у него назначена встреча, отменить которую не представляется возможным. В конце концов, мы договорились на шесть. В то утро Хенри Джеймсон Хит вновь попал на первую полосу газет, однако не в связи с убийством. Просто он в очередной раз отказался сделать достоянием гласности имена жертвователей, внесших залог за арестованных коммунистов. Судя по всему, Хит собирался и дальше упорствовать. Плевать он хотел на общественное мнение. Ежедневные отчеты о том, как продвигается расследование по делу об убийстве Реккела, публиковались на седьмой полосе, и сегодня там поживиться было нечем. Что же до меня, то, провисев на телефоне целый час, в течение которого я вылавливал Соло Пензера, Фреда Даркина и Ори Кеттера и обговаривал с ними детали, я теперь вполне мог бы с чистой совестью отправиться на бейсбол. Вульф снабдил меня множеством инструкций, однако я не мог следовать им, пока клиенты не согласятся, при условии, что они вообще согласятся, на нашу аферу. Миссис Рэккел пришла первой. Явилась как штык, ровно в шесть. Минутой позже из оранжереи спустился Вульф, и она тут же на него напустилась. Наша клиентка вбила себе в голову, что раз уж Фифи Гохин озвучила свою возмутительную ложь о ее покойном племяннике в его кабинете, то он теперь за это и отвечает. Она все допытывалась, как Вульф намерен реагировать на клевету, и предлагала немедленно арестовать мисс Гохин. Вульфу пока еще удавалось держать себя в руках. Однако ко времени, когда раздался звонок, и я удрал открывать дверь Рекелу, в голосе Вульфа уже начало сквозить раздражение. Рекел рванул мимо меня на своих коротеньких ножках прямиком в кабинет. Кивнул Вульфу, чмокнул жену в щеку, рухнул в кресло, вытер носовым платком длинное лицо и устало поинтересовался. «Что случилось? Вы чего-нибудь добились от них?» «Нет». Вульф был краток. «Пока никаких результатов». «Что за важный вопрос?» «Не будем ходить вокруг да около. Мне нужно знать, нужна ли вам правда настолько, что вы готовы за нее заплатить, и если да, то какую сумму?» Рекел перевел взгляд на жену. «О чем он толкует?» «Мы пока еще это не обсуждали», — пояснил ему Вольф. «Мы занимались вопросом, который подняла ваша жена и который, я считаю, несерьезным. Этот же вопрос, пожалуй, более уместно называть его предложением». «Я хочу кое-что предложить вам!» «И что же?» «Для начала я ознакомлю вас с предпосылками». Вульф откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Вы слышали, как вчера я объяснил этим пятерым, почему выдвинул гипотезу, что капсулу подменил один из них?» «Отталкиваясь от этого...» После дальнейшего разговора с подозреваемыми я выдвинул и вторую гипотезу. При означенных обстоятельствах практически невозможно было произвести подмену совершенно незаметно. Для этого одновременно потребовались бы и поразительная ловкость, и необычайная удача. Я соглашусь на подобное совпадение лишь при весомых доказательствах, а поэтому, «Предположив, что пилюлю подменили в ресторане, я также предполагаю, что один из этих пятерых, вернее, уже из оставшихся четверых, видел, кто и как осуществил подмену, то есть у нас имеется свидетель». Однако печальные глаза Рекела отнюдь не загорелись интересом. Наш клиент поджал губы, Отчего складки в уголках его рта проступили еще резче. Вполне возможно, что и так, не стал спорить он. Но какой в этом толк, если свидетель будет молчать? Я предлагаю заставить его или ее говорить. И каким же образом? Вульф потер подбородок большим и указательным пальцем, потом перевел взгляд на миссис Рекел и обратно на ее мужа. «Предприятие подобного рода, — начал он, — требует деликатности, прозорливости и скрытности. Позвольте вам все объяснить. Я вовсе не собираюсь устраивать инсценировку, чтобы наказать человека за преступление, которого он не совершал. Вполне возможно, что все пятеро являются коммунистами и, следовательно, врагами нашей страны, но это вовсе не повод облыжно обвинить кого-нибудь из них в убийстве. Моя цель ясна и проста — выявить подлинного убийцу и привлечь его к ответу. И я предлагаю идти окольным путем лишь потому, что никакой другой, судя по всему, Успеха не принесет. Полиция, занимаясь данным делом уже пять дней, очевидно, пребывает в крайне затруднительном положении, равно как и ФБР. Если, конечно, ваше предположение справедливо и данная структура вообще имеет к этому отношение. Я же хочу честно заработать свой гонорар. Да, и от славы тоже не отказался бы. «Я так и не понял, что же конкретно вы предлагаете?» Нахмурился Рекл. «Знаю. Я специально был много речив. Мне не хочется, чтобы вы неправильно меня поняли». Вульф подался вперед и уперся ладонями в стол. «Свидетель наш, несомненно, таковым является поневоле. Я предлагаю, чтобы вы...» согласились предоставить 20 тысяч долларов, которые будут выплачены только в том случае, если мой метод сработает. Данная сумма включает гонорар свидетелю за необычную услугу, а также любые непредвиденные дополнительные расходы, которые, возможно, мне придется понести, то есть, попросту говоря, вы платите, чтобы мы смогли схватить виновного. Он поднял руку и заключил. — Вот и все. — Бог мой, двадцать тысяч. Рекел покачал головой. — Это же куча денег. Вы хотите сказать, вам нужен чек на эту сумму сейчас? — Нет. Вы выплатите деньги только по факту, если мой метод сработает. «Никакого письменного соглашения мы заключать не будем. Вполне достаточно устной договоренности. Мистер Гудвин присутствует при нашей беседе, и память у него хорошая». Реккел раскрыл было рот, но тут же вновь его захлопнул. Затем обратил взор на жену, потом опять на Вульфа. — Послушайте, — наконец произнес он уже неравнодушно, а даже с некоторым жаром, — Возможно, я просто неправильно все понял, и вы сочтете меня тупым. Но у меня сложилось такое впечатление, будто вы собираетесь подкупить свидетеля, причем на мои же деньги. — Не будь дураком, Бен! — отчеканила его жена. — Боюсь, вы и впрямь не поняли. — отозвался Вульф. — Давайте разберемся, что такое подкуп свидетеля. Это противоправное уголовно наказуемое деяние. Но человек, который получит ваши деньги через мое посредничество, кто бы он ни был, обретет их только в качестве стимула рассказать правду. Так что о нарушении закона в данном случае даже речи нет. Что же касается размера вознаграждения, ваши колебания меня не удивляют. «Двадцать тысяч долларов — большие деньги, но меньшей суммы нам никак не обойтись!» Рекел вновь посмотрел на жену. «Полин, что ты имела в виду, сказав, не будь дураком?» «Да то, что ты выставишь себя дураком, если не согласишься!» Она выражалась столь категорично, что у нее, удивительное дело, даже двигались губы. «Ты ведь с самого начала хотел обратиться к мистеру Вульфу, а теперь, когда он действительно намерен что-то предпринять, толдычишь о подкупе свидетеля. Если дело лишь в деньгах, то у меня вполне достаточно своих, и я заплачу!» Тут миссис Реккел внезапно осеклась и поджала губы. И «Я дам половину суммы», — наконец объявила она. «Будет справедливо, если мы оба заплатим поровну». Она обратилась к Вульфу. «А кто свидетель? Это дура Гохин?» Вульф пропустил ее вопрос мимо ушей и спросил у Рекела. «Так как, сэр? Что вы решили?» Рекел явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он всячески избегал пристального взгляда жены, но тем не менее ощущалась ходившую от нее решимость. Бедняга даже с надеждой посмотрел на меня, словно ожидая помощи. Но я сохранял невозмутимость. Наконец Реккл снова повернулся к Вульфу и произнес. «Ладно, вы безоговорочно принимаете мое предложение?» «Да, платить буду я один, поскольку...» «В общем, так будет лучше. Вы сказали, что намерены честно заработать свой гонорар. А кто будет оценивать вашу работу?» «Вы, разумеется!» Надеюсь, у нас при этом не возникнет каких-либо разногласий. а Теперь относительно вопроса, который задала моя жена. Вам известно, кто свидетель? Ваша жена задала его по глупости. Подумайте сами. Даже если бы я и знал это наверняка, то неужели сказал бы вам? Да и, положа руку на сердце, хотите ли вы в данный момент это знать? Рэккел покачал головой. «Нет, полагаю, что не хочу. Я прекрасно понимаю, мистер Вульф, что лучше просто предоставить вам...» э -э Он так и не закончил фразу. «Вы хотите еще что-нибудь добавить?» Вульф отрицательно покачал головой. Мистер Рэккел поднялся и продолжал стоять, словно хотел что-то добавить. Да вот только не знал, что именно. Я тоже встал и двинулся к двери, Я вовсе не собирался проявлять грубость по отношению к клиенту, только что согласившемуся на предложение, которое обойдется ему в двадцать штук. Но теперь, когда ситуация наконец-то прояснилась, надо было поскорее приниматься за работу. Я так и не понял, на кого именно нацелился Вульф, но рассудил, что наверняка это узнаю, как только примусь за выполнение полученных указаний». В конце концов, Супруги тоже двинулись к выходу, и я любезно распахнул перед ними дверь. Спускаясь по ступенькам, миссис Рэккел крепко держала супруга под руку. Я закрыл дверь, вернулся в кабинет и спросил Вульфа. «Ну что, я приступаю?» «Давай!» «Уже почти половина седьмого, если я приглашу ее пообедать. Сомневаюсь, что это верный подход». «Подходы к женщинам — это по твоей части, а не по моей!» «Ага!» — я уселся на свое место и придвинул телефон. «Если вас интересует мое мнение, то афера, которую вы задумали, вполне может привести в каталажку нас обоих!» Он только хмыкнул. «Я начал набирать номер».